Глава одиннадцатая Пока я доделал свои дела, а именно выделял бюджет на проекты Рода, что были мной срочно запущены, я заодно думал о графе, которого там жестоко сейчас обижают. Стоит ли оно того, чтобы за него впрягаться? Наверное, да. Но это, конечно, как всегда, не точно. У меня не было достаточно времени, чтобы рассмотреть столбы, которые я купил. Но сейчас мои люди, в том числе новый инженер, которого я спас, прислали первые выводы. Отзывы были противоречивыми, если сказать в двух словах. Изделие — полнейший мусор, хоть и сделано искусно. И много новых технологий туда было внедрено. Стояли пометки в документах, что использовать их по назначению не стоит а вот разобрать на компоненты и изучить — возможно. Они потом в других местах пригодятся. Вот только помимо их личного мнения я получил еще и описание, что и как там было не так, и мои догадки подтвердились. Тут должен признать, что идея с покупкой этих столбов была полнейшей авантюрой. Я просто заранее изучил этот вопрос и, как всегда, принял решение самостоятельно. Столбы которые имели длинное и бестолковое название, а теперь мной называются просто «столбиками», были долговременными огневыми точками для уничтожения как пехоты, иноземной техники, так и авиации. Это такие огромные дуры, что реально выглядят как столбы, которые погружали в заранее подготовленную шахту, для производства которой нужна отдельная техника. Внутрь нужно посадить всего лишь одного человека, который будет исполнять роль оператора, и все. У вас есть идеальная огневая точка. Ее не видно визуально из-за того, что столб прячется под поверхностью, а в нужный момент выдвигается над землей и ведет огонь лучевым оружием, а затем быстро прячется обратно. Насколько я понял изначально, по рецензиям в журналах, это полный провал по той причине, что лучевое оружие — что-то типа мощнейшего лазера. Он употребляет уйму энергии, и артефактные аккумуляторы дохнут слишком быстро а если кидать питающий кабель, то теряется вся суть этой конструкции. Кроме этого, если оружие находится в постоянной боевой готовности, то конденсатор лазера дико греется просто потому, что он греется. Нет, это не вредит технике, и она не выходит из строя, но обычный оператор там сварится, как яйцо с мятку, даже при наличии спецкостюма. Конечно, можно посадить внутрь сильного одаренного. Но тогда снова теряется суть этой вещи. Сильно одаренный нужен на поле боя, а не сидеть неделю под землей в ожидании нападения. Были люди, что предлагали установить нормальную систему охлаждения, вот только места там уже не было. А если что-то убрать, тогда вообще все перестанет работать. Автоматики же не заменишь из-за особенностей самой силовой установки лазера. Она просто выжигала электронные мозги. В общем, проблем хоть отбавляй. В итоге это признали хренью, и заслуженно, между прочим. И тут возникает главный вопрос. Зачем эта хрень понадобилась мне? Ответ очень прост. Я, мать его, охотник, а не инженер или конструктор, а потому мысли по-другому. Если нет места для охлаждающей системы, то мы просто можем обшить всю внутрянку кожей, допустим, морозного варана или снежного барсука. Даже после смерти своих носителей эта кожа будет выделять холод, И так на протяжении почти двух лет. А если эту кожу время от времени напитывать энергией, то это время увеличивается до десятка лет. Одежда из такой кожи и сейчас пользуется в жарких странах спросом. Вот только цена её ой-ой. Но тут нет проблем. У меня ее на складе полно. Ямы под шахты вместо дорогой спецтехники выруют дети красивой. А с энергией тут еще проще. Вырыем под землей кабельные тоннели и пустим по ним провода, которые будут вести к генераторным. А если тоннели сделать еще больше и пустить по ним пневматические капсулы, то оператор всегда сможет свалить в случае прямой угрозы, либо наоборот, быстро прибудет нужное подкрепление. Я хочу иметь защиту на своих землях и установить ее смогу так, что никто даже не узнает об этом. В общем, как по мне, все решаемо. Вернемся к графку. Я выполнил свою часть сделки, стоит ли мне вмешиваться? Дело еще в том, что у него есть и другие разработки, не менее интересные. А я планирую запустить свое производство, и даже еще не понял до конца, с чем мне придется столкнуться. Честно говоря, меня уже несколько утомил тот бардак, что творится вокруг. Вместо того, чтобы усиливать и развивать свой род, готовясь к неизбежному столкновению с эмиссарами, Я завяз в мелких стычках с окрестной аристократической шелпонью. Не всегда по своей инициативе, но тем не менее, пожалуй, пора действовать жестко и быстро, возможно, даже жестоко. Идиоты понимают только позиции силы и напугать их нужно до усрачки. А еще надо вспомнить, что я не один боец в своем роде. Я вкладывал в развитие своей гвардии, значит, нужно дать им больше инициативы. Тем более что они это любят и умеют. Птенцы оперились, пора им летать самостоятельно. Тут я улыбнулся, подумав, что было бы, послышь волк, мои мысли. Он же не знает, что они для меня сущие дети, хоть и любимые. Наделав все свои дела, я отправился на аэродром. Волк уже ждал меня около готовых к полету и выведенных из ангара двух валькирий. «Привет, волчара!» — поздоровался я. «Куда летим, командир?» Ты хотел спросить, куда лечу я?» — улыбнулся я. «Но я думал, раз ты меня позвал, и есть вторая валькирия, то мы летим куда-то вместе». «Не совсем так, друг мой. На второй валькирии полетит Один. Он прибудет чуть позже, ему нужно подготовиться. Утренняя медитация еще не закончена, не хочу его от нее отрывать. Пока другая задача. Наконец-то вы займетесь тем, что прекрасно умеете делать». «Мы все прекрасно умеем делать», — нахмурился волк. Но это вы умеете делать вообще по умолчанию. Нужно забрать человека и эвакуировать группу людей из-под носа потенциального противника». Губы волка растянулись довольно улыбки. «Ну да, это мы умеем. Кого?» «Граф Арнамутский. Не зря говорят, что жадность сгубила многих людей. Я его предупреждал, что и ему нужно уехать, но он остался решать дела на месте. Так вот, изменения его выбили. Прямо сейчас они идут по лесу, И их преследует банда непонятных людей, которые, походу, хотят поставить точку. «Хм, ясно. Какие силы и средства?» — уточнил Волк. «Ну, тут тебе уже решать. Но валькирий там точно не будет. Слишком они уж заметные. А мораторию никто не отменял». На этих словах я скребился. «Да, конечно, этот, сука, мораторий какой-то выборочный. Я так понимаю, Восток Империи — это дело тонкое, и не совсем Империя, потому что законы здесь действуют по-другому а местные аристы творят, что хотят. И вот это я хочу поправить. В одиночку, — улыбнулся волк. Ну, мне тут один князь задвинул, что один в поле не воин. И что-то меня это немного напрягло. Пора вдохнуть в старые поговорки, новый смысл. Так что я полечу в Красноярск. Один, — продолжил я, увидев, что волк собирается открыть рот. Нет, помощь мне там не нужна. А, возвращаясь к твоему вопросу, берите катраны, — я на секунду задумался. Буревестники тоже нельзя. Все знают, что они только у меня есть. В общем, господин Потапов, у меня нет готового решения. Только невооруженные транспортные катраны есть у половины родов. Это уже моя проблема, Саша. Честно говоря, это тоже наше обычное дело. Когда мы работали в тылу врага, поддержки, как ты понимаешь, не было. Да и выкидывали нас непонятно где и забирали через раз. Так что не волнуйся, мы справимся. Тайга. Сибирь. Российская империя. Граф Арнаутский был уже не в том возрасте, чтобы нести такие физические нагрузки. Всю жизнь он потратил на изучение, разработку и совершенствование оружия уничтожения на благо империи. Вот только, как говорил один его добрый товарищ, в жизни бывает черная полоса, как у зебры, и белая, а потом наступает задница. И, судя по всему, именно эта задница у него сейчас наступила. Пользуясь разбродом и шатанием в империи, окрестные аристократы начали потихоньку отбирать землю у более слабых соседей. К Арнаутскому пришли ровно тогда, когда контракт с империей, считая ее абсолютная защита, закончилась в связи с невозможностью рода выполнить контракт. Нельзя сказать, что Арнаутский не пытался. Пытался еще и как. Но финансирование уменьшалось. Ему показалось, что вот-вот и наступит момент, когда все получится, Но этот момент так и не наступил. Контракт был разорван, и к нему пришли соседи с предложением купить его земли за очень смешные деньги. Граф отказался и начал вкладывать в разработки уже собственный капитал, который таял буквально на глазах, в ущерб безопасности и всему прочему. И вот недавно наступил момент, когда единственным решением было бросить все и улететь с семьей в королевство Швейцария, где ему обещали финансирование его разработок. А ведь Роман Сергеевич Арнаутский был настоящим патриотом империи и до последнего не хотел менять свое место жительства. Но то-то же дело было фактически жизни и смерти, так что он наконец-то решился все бросить. Поэтому молодой барон, который заплатил щедрую сумму, был буквально посланием небес. Он заплатил фактически за металлолом, который граф в голове уже списал и решил бросить здесь, предварительно покорежив так, чтобы не досталось злопыхателям. А теперь у него есть деньги, и его семья в безопасности. Но тут граф снова наступил на те же грабли, что и до этого. Ему предлагали деньги за землю, небольшие, но все таки Если бы он тогда их принял, у него оставался достаточно большой капитал, чтобы безбедно осеть в Швейцарии, но капитал он потратил. Саботаж против него начался, и граф уже тогда молил Вселенную, чтобы она просто сохранила ему жизнь. И вот вселенная подкинула ему подарок в виде Галактионова, и тут же у графа опять включилась жадность. Он решил, что сможет получить еще немного денег за свое имение. Старый дурак! – проборчал он себе под нос, спотыкаясь об очередную корягу. Роман Сергеевич, осторожно! – сбоку брел его помощник по научным разработкам. Кроме него в группе осталось всего восемь ученых, которые тоже пытались максимально собрать все материалы и четыре гвардейца из всей его небольшой гвардии, причем один из них был серьезно ранен. И да, это были самые преданные его гвардейцы, потому что два десятка просто отказались его защищать, растворившись в тумане, когда среди ночи было совершено нападение. Его усадьба в связи с высокой секретностью и опасностью для жизни окружающих находилась на маленьком хуторе внутри тайги. У него даже вышка с сотовой связи своя была. Вышку, конечно, сразу же уничтожили, а единственная дорога к населенным пунктам контролировалась врагом. Поэтому уже вторые сутки он и его люди брели по тайге, надеясь на благополучный исход, без сна и отдыха, зная, что их преследуют. Причем преследовали их как пешими, так и воздушными средствами. Боевые вертолеты без опознавательных знаков прочесывали тайгу кругами. Но как раз от них у графа-артефактора остались разработки, которые убирали все излучение от их тел. Судя по всему, по их следу шли ищейки. И нет, под ищейками подразумевались не собаки, а люди с подобным даром, которые точно их не упустят. Хорошо, что хоть для этого им нужно было находиться на земле. Если бы был такой сильный ищейка, что мог искать с воздуха, то их давно бы уже нашли. Единственная надежда — странный маячок, который вручил ему барон, как он выразился, на всякий случай. Одноразовый артефакт, посылающий неизвестный сигнал, неизвестно кому и неизвестно на какое расстояние. Эрнаутский мог только предполагать, что этого будет достаточно. Далее послышались шумы винтов, и старший из гвардейцев подал сигнал. Мгновенно был натянут тент, и все спрятались внутрь, дабы исключить обнаружение с воздуха. Шумы винтов чуть усилились, а потом снова прекратились. — Странно, — сказал гвардеец. Что именно? Вертушки с другой стороны от усадьбы. Возможно, они подключили к нашим поискам кого-то другого. Роман Сергеевич, я не знаю, как дальше действовать, покачал головой гвардейц. Если мы пойдем вперед, там будет вражеский десант. И мы на них натолкнемся. Назад нам тоже нельзя. Что будем делать? Пойдемте в балк, пожал плечами Арноудский. Олежка, голубчик, из меня еще хуже боец, чем из вас. Хорошо. Гвардеец Олег сверился с компасом и показал путь не совсем в бок, а чуть в сторону. Он все еще пытался выйти к хутору, до вышки связи, откуда можно было запросить помощь. Они шли дальше и дальше. Благо здесь тайга была достаточно чистой и не было буреломов, в которых можно было сломать ноги. Погрузившись в свои мысли, граф Арнаутский вздрогнул от громкого голоса: "Роман Сергеевич, не волнуйтесь, мы от Галактионова". «Я Андрей Потапов, начальник его гвардии. Сейчас я выйду к вам медленно и с поднятыми руками. Будьте добры, постарайтесь в меня не стрелять». «Что делаем?» — запаниковал граф, обращаясь к гвардейцам. «Я никого не вижу». Олег смотрел через прибор инфракрасного видения, судорожно крутя его регулировку. «Вообще никого. Так что я рекомендую сперва посмотреть, а не стрелять, куда попало». «Выходите, Андрей. Как вас там, по-батюшке?» Дружелюбно улыбнулся Арноудский. Сергеевич, тески у нас были, батюшки, раздался голос, и наружу вышел человек, неотличимый от окружающей тьмы. То, что было видно, так это его зубы, когда он широко улыбался, опустив низ балаклавы на подбородок. Не хрена себе, я даже его упор его не вижу, сбоку сказал Олег, глядя на человека, который стоял в пяти метрах от него. Нас послал Александр вас эвакуировать. «Я сейчас подойду и покажу кольцо, только без глупости бойцы», — сурово кинул Потапов гвардейц Варнаутского. «Да-да, конечно», — ответил граф торопливо. Потапов подошел, снял тактическую перчатку и включил нагрудный фонарик. На кольце скалился медоед. «Целый начальник гвардии? но ну, надо же, Галактионов так ценит наши жизни!» — хмыкнул граф несколько истерически. «Александр ценит все человеческие жизни, если они не угрожают ему и его людям», — покачал головой Потапов. «Так, сейчас выйдут мои бойцы». Он коротко свистнул, и со всех сторон на поляну вышло несколько теней, вызвав восхищенный возглас Олега. «Штек и пуля отведут вас в точку эвакуации». Две тени отделились и подошли к ним. «Мы можем помочь, подал голос гвардейец Олег, вопросительно глядя на Арнаутского. Изо рта у начальника гвардии Галактионовых помимо воли вырвался смешок. Спасибо, боец, но вы уже повоевали. Дальше мы сами. Граф, просто идите вперед и ни о чем не волнуйтесь. Они за нами примерно в часе двух ходьбы, сказал Олег. Спасибо, мы это знаем. Если быть точным, то в сорока трех минутах. Это близко. Потапов ободряющий, хлопнул по плечу гвардейца Арнаутского. Еще раз спасибо за службу, боец! Ждите нас!» Еще один короткий свист, и все тени растворились в лесу. Пойдемте, ваше сиятельство!» — подал голос один из бойцов. «Да-да, конечно!» Они шли еще полчаса, и вдруг между деревьями увиделся свет. «Нам сюда!» — кивнул один из бойцов. Когда они подошли поближе, то увидели, что на разведённом костре в котелке булькает какое-то ароматное варево, а сбоку, прямо на углях, в железном чайнике заваривается ароматный чай. «Что вы делаете? Ножа по свету и по теплу заметят!» — удивился граф. «Некому нас уже искать, граф!» — весело засмеялся один из его провожатых, быстро взглянув на циферблат часов. «Садитесь, отдыхайте, расслабляйтесь!» Три человека, которые были здесь, раздавали миски и большие кружки. Улыбающийся пор потряс бутылочкой. «Немного коньячка для аппетита!» — Господа, вы проделали большой путь. — Спасибо, голубчик, совсем не помешает, — улыбнулся граф. Выпив рюмочку коньяка, он сделал два глотка чая, а затем погрузил ложку в ароматное мясное рагу. Желудок внезапно заурчал, и он понял, что почти двое суток не ел, а вкуснее этого рагу ничего с ним в жизни не случалось. — Отдыхайте, — кивнул боец на несколько одеял, которые лежали под деревьями. «И не беспокойтесь». «Да, спасибо». Граф немножко ословел и улегся вместе со своими людьми. Проснулся он от осторожного прикосновения руки. Над ним стоял тот самый начальник гвардии. «Граф, поднимайтесь». «В Галактионовке отоспитесь. Борты уже на подходе». И правда, шум вертолетов подсказал, что сюда идут вертолеты. «А как же...» — нахмурился граф. «Преследователи». «Да уже никак. Идиоты какие-то». Он похлопал себя по тактическому рюкзаку на спине. «Поперлись телефонами, картами и переписками. Думаю, найти заказчика будет проще простого». «Да я вам и так смогу сказать имя заказчика», — нахмурился граф. «Но ваше слово к делу не подошьешь, а вот прямые доказательства — точно. Посмотрим на машину имперского наказания в действии». «Не очень-то она работает в последнее время», — нахмурился Сарнауцкий, вызвав веселый смех у Потапова. «Соглашусь с вами, но у моего господина есть некоторые связи там, наверху», — он ткнул пальцем. «Причем Александр никогда не пытается на кого-то надавить. Единственное, что он попросит, чтобы не надавили со стороны ответчика. Так что все будет хорошо». «Странный человек этот ваш Александр», — покачал головой граф. «А вы много про него знаете?» «Но я знаю, что он абсолют. Это все знают. А так-то, вы же понимаете, мои интересы больше в мире науки и техники». «Вот и занимаетесь своей наукой и техникой. А приглядывать за хорошими людьми — это дело таких, как я и мой господин», — засмеялся Потапов. От этого граф графа Арнаутского на немного потеплело. Он даже на секунду задумался. «Может, нафиг эту Швейцарию?» Похоже, что империя не все еще так прогнила, как он думал раньше. Звук реактивного самолета, летящего где-то на высоте, отвлек графа от его мыслей. — Странно. Кто тут летает? — нахмурился граф. — Это одно маленькое, но очень неудобное существо, когда оно сражается против тебя. А так, милаха-парень, который разберется с теми, кто захватил ваше имение. — Существо? Милаха-парень? Удивился Арновоцкий. Простите, голубчик, он собрался защищать мое имение в одиночку? Все сложно, граф, все сложно. Но поверьте, мы еще продадим ваше имение за нормальные деньги. А может, вы его захотите оставить себе после общения с Александром? Усадьба Виконта Сварова, Красноярск. Верба один на месте. Шиповник один на месте. Эх, один на позиции. Князь Рогачев сидел в бронированной штабной машине и хмурился. Все это ему откровенно не нравилось. Последней ночи раздался телефонный звонок, и он увидел, что звонит его верный пёс Виконт Сваров. Было несколько людей, которые могли дозвониться до князя ночью. Виконт был одним из них. Все они были проинструктированы, что тревожить сон князя по пустякам — плохая идея. И некоторые из них прочувствовали это на своей шкуре так что князь убрал раздражение внутрь и поднял трубку. «Что у тебя опять?» «У меня все прекрасно», — раздался молодой голос, и это явно был не голос Виконта. «Кто это?» Рогачёв даже отстранил трубку, чтобы посмотреть на имя абонента. «Нет, все верно. Контакт был подписан, как сваров». «Кто ты такой, я тебя спрашиваю?» «Это, как вы выразились, несносный абсолютик. Помогаю вам, идиотам, навести здесь порядок». «Что?» «Кто?» С мозг князя работал не очень. Тем более, сказалось, вчерашней поздней посиделки после бани с обильными возлияниями, которые не добавляли ясности ума. А потом до него дошло. «Галактионов? Виконт? Где?» «В Караганде. Знаете, есть такой город. Я сейчас у него в имении, адрес вы знаете. Приезжайте, разговор есть». «Да что ты себе!» «Молчать!» — громыхнуло в трубке. «Если вы не приедете ко мне, Я приеду к вам. И поверьте, вам это не понравится. У вас есть три часа. Трубка была положена. Рогачёв в ярости нажал кнопку повтора, и ему вежливый женский голос сообщил, что абонент не абонент. Он тут же развел бурную деятельность. Сейчас все ударные отряды гвардии в количестве трех ударных групп по пятьдесят человек окружили усадьбу Виконта. Еще две тысячи были готовы выдвинуться в любой момент по приказу. То, что они видели, настораживало и пугало. Ни ворота, ни стены усадьбы Виконта не были повреждены. Вот только внутри контрольно-пропускного пункта были найдены растерзанные тела гвардейцев Виконта, и такие же куски тел раскиданы по всей территории усадьбы. Три штурмовые группы Рогачева коротко и тревожно переговаривались между собой двигались к усадьбе. Что самое удивительное, Было видно, что бойцы Сварова перед смертью стреляли. Вот только кроме человеческой крови в округе не было трупов, и это подозрительно странно. Альхадин на позиции! Готов входить в дом!» На этих словах снова зазвонил телефон. Сваров. «Алла!» — яростно сказал князь. «Не надо никому входить внутрь дома, кроме вас. Любой, кто зайдет, погибнет. Если ваша гвардия вам ценна, то пусть они останутся на пороге. Ты идиот?» «Неужели ты думаешь, что я пойду к тебе в одиночку? «Ну, честно говоря, да, я так думал. Вы же так смело раскидываетесь угрозами, и кричите, что один в поле не воин. Так вот, я внутри один. Мощный князь боится зайти поздороваться со стрёмным бароном». В трубке раздался веселый смех. Но Рогачев был старым и ушлым интриганом. Если бы он велся на такие провокации, он давно бы уже помер. Но -то я не пойду, На поговорить готов». Хорошо. Тогда мы встретимся вон в той пристройке к бане под фонарем, в сейчас сидят два ваших снайпера. Скажем, через минут пятнадцать. Вот только для нормального разговора, раз уж вы не хотите заходить, отправьте человека, которому вы можете верить. Мне нужно ему кое-что показать. Да, его безопасности я гарантирую. Жду. И снова трубка брошена. Рогачев оглянулся и в первый раз увидел, как его помощники убирают взгляд в сторону, чтобы не встретиться с ним взором. «Ну да. После этого идиотского конфликта Рогачев навёл справки про Галилкионова, и то, что он узнал, ему очень не понравилось. Именно поэтому он сейчас вёл себя аккуратно. Но все эти люди, которые сейчас находились с ним, как раз эти справки и составляли, поэтому примерно знали, что представляет из себя этот юный абсолют». «Ты!» — ткнул он пальцем в главу службы безопасности. вообще то это твоя работа. Давай вперёд!» Службист немного побледнел, но отказаться не смог. Он начал натягивать на себя бронежилет. «Да иди уже! Уверен, тебе этот жилет будет до задницы!» — досадливо сказал Рогачев. СБшник зашел внутрь и вышел оттуда ровно через 10 минут. Подойдя к штабной машине, он трясущимися руками подкурил сигарету. Люк открылся, он вспомнил, что курить внутри нельзя, тут же бросил, растоптал и залез внутрь. «Что там?» — нетерпеливо спросил Рогачев. «Внутри все мертвы». «Совсем все?» — задал дурацкий вопрос Рогачев. «Нет, все гражданские в подвале. Мертвы все гвардейцы и телохранители». «Авикант?» Начальник СБ, крепкий ветеран, еле подавил рвотный спазм. «Что там было?» «Они все разорваны на куски». «Это сделал Галактианов?» «Не думаю. Если только он не рвал их руками и зубами». «А кто тогда?» Я не имею ни малейшего понятия. Он сказал, что он сам с вами поговорит. Снова зазвонил телефон Сваров. Милости просим в беседку. Все готово? Да мне гарантии безопасности. Мы же с вами не воевали. Так сказали пару обидных слов: Чего вы боитесь, князь? Я ничего не боюсь. Когда вы подойдете? Как только вы там окажетесь, вы же понимаете, что будут контролировать это все снайперы. «Мои люди будут следить». «Делайте что угодно. Просто идите в беседку». «Время уже позднее, я спать хочу», — раздался смешок, и собеседник положил трубку. «Он вообще адекватный», — в пустоту спросил князь, на что избэшник покачал головой. «Тоже показалось, что он немного не в себе, но выглядит уверенно». Князь проверил на груди три амулета абсолютной защиты, которые смогут аварийно устранить три летальных воздействия Проверил маячок телепорта, по которому его одаренный маг, находящийся за периметром, сможет выдернуть в мгновение ока, и вышел из машины. Снайперы, конечно, пусть контролирует, сказал он и зашел внутрь. Внутри на столе стоял горячий чайник с кружками, ложечка варенья, какие-то булки. Они появились явно недавно, и чайник еще булькал, только что снятый с плиты. Князь осторожно уселся так, чтобы в случае чего уйти перекатом, и приготовился ждать. Вот только дверца бани напротив него открылась, и оттуда вышел улыбающийся барон, сел рядом и налил себе кружку чая. «Неплохое варенье! Прихвачу с собой пару баночек», сказал он, черпая большой ложкой и с удовольствием причмокивая. «Что вы здесь устроили, Галактионов?» «Что я устроил?» «Я ликвидировал прорыв тварей, которые уничтожили имение Виконта. Блуждающий разлом, если слышали о таком». «Я еле-еле успел, чтобы спасти гражданское население». «Галактионов, что вы несете? Где тело твари в таком случае?» «Князь», — как-то устало и без улыбки произнес Галактионов. «Вот смотрю я на вас и не понимаю. Я ожидал увидеть потенциального высшего мага, серьезного противника, званием которого вы так гордитесь. А что я сейчас перед собой вижу? Да вы даже на уровне магистра еле-еле держитесь». Вам, как на экзамене, кто-то дал списать или вы вместо себя кого-то послали?» «Да вы забываетесь!» — взвизгнул князь, подскакивая. Это была его больная мозоль. Дело в том, что он с детства был умным, но не очень сильно одаренным, А репутация должна быть соответствующей. Он все доставал с помощью чужих рук, хитростью и коварством. Однако в рядах могущественных аристов он чувствовал себя неуютно. Поэтому он существенно усилил себя на короткое время артефактами, когда пришел на добровольную аттестационную комиссию, чтобы попасть в книгу одаренных империй. Он гордился тем, что на ближайших землях сильнее его на бумаге был только доброхотов. С алмазным королем ему хватило ума не связываться. Он прекрасно знал, что сила герцога точно не бумажная. Но остальные люди поверили. Считать сходу его потенциал могли в империи 2-3 человека, с которыми он предпочитал не встречаться. Как смог за секунду сделать этот сопляк? — Сядьте, сядьте, князь, а то сейчас пальчик дрогнет у снайперов. Они выстрелят, промахнутся, попадут в вас, уничтожат дорогой артефакт абсолютной защиты, а потом вас телепортер отсюда дернет, сам будет блевать двое суток, да и вам после этого переходят, будет не очень хорошо. Оно вам надо? — На как? — князь уселся, пытаясь понять. — Я бы сказал, жопая об косяк, но на сегодня каламбуров достаточно. Вот что я вам скажу. В Империи действует мораторий на дуэли и войны. Я законопослушный гражданин Империи. Виконт накосячил и за это получил заслуженное наказание. Вселенная все и слышит и видит, — саркастически улыбнулся Глоктионов. Если вы считаете, что нам стоит воевать из-за простого инженера, которого вы даже в глаза не видели, милости просим. Если нет, то вы просто почистите здесь все. И да, сюда уже летит дежурная группа истребителей монстров. Я думаю, они зафиксируют остаточное излучение разлома. Ах, да, вы спрашивали, почему не было тел? Тут работали энергеты. Мерзкие твари, я вам скажу. Хотя откуда вам это знать? Вы ж в разломе ни разу не были. Князь сжимал и разжимал кулаки, готовый взорваться, но разумно сдерживался. В общем, рекомендую вам, забудьте про мое существование. Если вы что-то сделаете не так, то, поверьте, я сам вспомню. Позвал я вас сюда одного, исключительно из-за того, что эти обидные для вашего уха слова не услышал никто другой. Нас здесь двое, мы знаем, о чем договорились, и другим это знать не обязательно. Для своих можете придумать какую угодно сказку мне похер. Но слова мои запомните крепко: Полезете ко мне или к моим людям, блуждающий разлом найдет вас. Все, до свидания. Не дожидаясь ответа, барон хлопнул по столу, встал и неспешно направился к выходу. В ухе у князя вожил наушник. «Цель видна, готова открыть огонь. Ваше приказание...» «Не делайте. Ничего не делайте», — сказал князь, наблюдая, как весело посвистывая, барон Галактионов вышел и растворился в ночи. Князь задумчиво почесал голову. «В любом случае нужно искать свои плюсы. Надо отправить своих, решал быстренько переоформить на себя земли Виконта. Чего до зря пропадать?» Имение рода Меншиковых, город Хабаровск. Если бы кто-то сейчас увидел князя Меншикова, то сильно бы удивился. Он стоял на коленях в своей спальне, склонив голову, а перед ним из странного черного куба исходило шесть смутных теней в балахонах и с надвинутыми на глаза капюшонами. «Эрдер Карус, как все прошло!» — прогудела одна из них. «Волю хозяина все идет по плану!» — кивнул князь. «Поторопись, сэр Дуркарус. Слепок сознания нестабилен. Уже сейчас люди, близкие Меншикову, могут заметить несоответствие», — продолжила тень. «Его готовили, чтобы заменить императора. Как так получилось, что у него сейчас ограничено время?» — Удивленно спросила одна из проекций. «Потому что снимать проекцию нужно с живого человека». «Я и так еле успел», — раздраженно огрызнулся первый. «Так, может, ты зря это затеял?» — спросил третий. «Нельзя было упускать такой шанс. Императора нет в доступе. И хозяин явил свою волю. Род меньше имеет большую силу, и она может быть направлена против того, на кого мы укажем. Если хозяин прав насчет охотника, то действовать нужно незамедлительно». «Хозяин был прав», — подала голос шестая тень. Мы пропустили душу охотника при последнем поиске. «Как? Где?» — воскликнули все остальные. Я еще раз просмотрела данные кристалла памяти. Это была Пруссия. «Не может быть!» — оживилась другая тень. «Нет здесь никого такой силы, даже близко. Ты уверена?» «Уверена. Это точно Пруссия. А вот фокусировки по прошлым данным уже не сделаешь. Поэтому точное местоположение неизвестно». Я проверю еще раз. Но ты же говорил про Россию в прошлый раз. Я все еще так и думаю, поэтому и рискнул с Мечиковым, сильно подставившись. В ближайшее время мы узнаем точно. Эрдергарус. Да, повелитель. Князь склонил голову еще ниже. Если бы сейчас его увидел кто-то другой со стороны, то заметил, как по лицу пробегают волны воды, и каждую секунду меняется десяток лиц, молодых и старых, Женских и мужских, даже нечеловеческих. Твоя главная задача — сохранить инкогнито, ограничив общение с близкими людьми. Возможно, их нужно устранить? Уже работай над этим, — усмехнулось существо. В этот момент в дверь забарабанили. Отец! Отец, беда! Прошу меня простить, повелитель, мне нужно идти, — смиренно спросил разрешение уже вполне меньшиков. Без прощания и пояснений галлопроекция свернулась, Князь захлопнул сундук с кубом и быстрым шагом прошелся к двери, рывком распахнув ее. За дверью стоял растрепанный Арнольд. «Отец, Артемий только что умер. Врачи не понимают, в чем дело. Может, это из-за меня, точнее, его ноги?» «Ну что ты, сынок, Артемий просто был слаб. Он не достоин быть наследником великого рода Меншиковых, раз такая пустяковая рана могла его погубить». «Правда?» — умоляюще посмотрел Арнольд. «Правда, правда», — кивнул князь, — «собери всех братьев в совещательной комнате. У меня есть для них задание. Сделай, отец», — Арнольд развернулся и почти бегом припусил выполнять поручение. «Хорошая марионеточка, тупая и исполнительная. Эрдер Карус сможет с ним работать. А остальные... А остальные тоже послужат делу хозяина».